Он капитулировал 23 октября. Поляки передали его татарам, которые увезли его в Крым, ожидая большого выкупа. Несчастный воевода вынужден был провести в татарском плену 20 лет. Капитуляция Шереметьево была еще более сильным ударом для Москвы, нежели поражение при Конотопе годом раньше. Очередной раз Москва почувствовала себя в опасности перед новым нападением поляков, татар и казаков Юрия Хмельницкого. И очередной раз этого нападения не последовало, главным образом из-за оппозиции по отношению к пропольской политике олигархической группы, оппозиция, которая включала в себя значительную часть старшин, не говоря уже о черни Лидеры этой группы, включая Выговского и Немирича, были разочарованы тем, что поляки отреклись от основных принципов Гадячского соглашения. Необходимо было созвать новое собрание Рады для утверждения союза казаков с Польшей. Беневский настаивал на том, чтобы чернь присутствовала там наряду со старшинами поскольку он опасался, что в противном случае Гетманом вновь может быть избран Выговский, который будет требовать восстановления тройственного содружества. Вследствие этого Беневский агитировал за переизбрание Юрия Хмельницкого с тетерей в качестве войскового писаря. 11 ноября Рада, собравшаяся в Корсуне, проголосовала именно таким образом. Соловьёв том 11 страница 93-96. Костомаров гетманство Юрия страница 134-139. Однако в ней не принимали участие ни запорожцы, ни левобережные полки. Вместо этого они созвали свою собственную раду в Переславе и присягнули там на верность царю. Дядя Юрия Хмельницкого Аким Самко был избран действующим гетманом Левобережья. Будучи сильно озабочено сложной ситуацией на Украине, московское правительство возобновило переговоры со Швецией по поводу сохранения мира, по крайней мере, в Прибалтике. Новый мирный договор был подписан 21 июня 1661 года в Кардисе, между Дерптом и Ревелем. Москва вынуждена была согласиться на то, чтобы возвратить Швеции все территории, завоеванные московскими войсками во время войны, включая части Ливонии и Ингрии с устьем реки Невы. Таким образом, все усилия московского правительства получить доступ к Финскому заливу, доступ, потерянный в смутное время, оказались напрасными. Соловьёв, том 11, страницы 76-78. Международное положение Москвы некоторым образом упрочилось вследствие заключения мирного договора со Швецией, несмотря на его невыгодные условия. Однако внутри страны назревали серьёзные проблемы, связанные с катастрофической девальвацией медных денег. К 1661 году за один серебряный рубль требовали 12 медных. Мелкие государственные чиновники и солдаты, которые получали свое жалование и заработную плату медными деньгами, оказались в отчаянном положении. Свой вклад в общее обнищание внесли и фальшиво-монетчики, выпускавшие медные рубли в огромном количестве. Когда правительство удавалось наложить руки на мошенников, их казнили, а их имущество конфисковывалось. Однако довольно многим из них удавалось спастись благодаря подкупу чиновников. Ходили слухи, что даже тесть царя Иван Данилович Милославский был виновен в том, что получал подарки большего монетчиков. Возмущение по поводу подобных противозаконных действий